Глава седьмая. Заключённая. Во дворце стало тихо. Никто не видал, как леди Джана вышла из комнаты и отправилась по коридору. Никто не видал также того, что делалось в комнате королевы. Она одна. Прислуга её спит в своих комнатах. Королева сама заперла двери залы. Другого входа в ее будуар и спальню нет. Следовательно, она совершенно безопасна. Она поспешно надевает черный плащ, мешком которого покрывает голову. Ее совершенно нельзя узнать. Она придавила какую-то пружинку, находящуюся за рамою одной из картин. Картина отклоняется в сторону и за нею виден проход, по которому очень удобно может пройти один человек. Катерина входит в него. Потом осторожно подвигает картину на прежнее место и идет. Вот она снова придавила пружинку, и открывается подъемная дверь, под которой видна слабо освещенная лестница. Сойдя с лестницы, она придавливает еще пружинку, и входит в огромную залу. «О!» — произнесла она, тяжело переводя дух. «Наконец я в большом зале». Она поспешно прошла его и отворила следующую дверь. «Джон Гейвад!» «Я здесь, ваше величество!» «Тише, тише, чтобы нас не услышали!» «Пойдемте, нам нужно далеко идти, нужно поторопиться!» Она взяла стоящую на столе лампу, опять придавила пружинку, и дверь отворилась. Они входят в длинный темный коридор, на конце которого находится лестница, с которой они оба спускаются. Чем дальше они спускаются, тем воздух становится гуще, а ступени все более мокрыми. Их окружает мертвая тишина, не слышно ни малейшего звука. Они теперь в бесконечном подземном коридоре, конца которого не в состоянии видеть глаз. Катерина обращается к Джону Гейваду. Лампа освещает его лицо, которое бледно, но однако же выражает решимость. «Джон Гейвад, послушайте. Я не спрашиваю, есть ли у вас мужество. Я знаю, что вы обладаете им. Я только хочу знать». Хотите ли вы пожертвовать собою за королеву? Нет, не за королеву, а за благородную женщину, которая спасла моего сына. И вы будете моим защитником, если нам представятся какие-нибудь опасности. Во всяком случае, исполню свое намерение. Пойдемте дальше. Они молча пошли по коридору. Наконец они пришли к месту, где коридор суживается и образует рот маленькой комнаты, по стенам которой стоят несколько скамеек. — Мы прошли половину дороги, — сказала Катерина. — Отдохнемте немного. Она поставила лампу на маленький мраморный стол и села на скамейку, попросив Джона Гейвода занять место около неё. « Я здесь не королева. — сказала она, — и вы не шут короля. — Я слабая, бедная женщина, а вы — мой защитник. Следовательно, вы имеете полное право сидеть около меня. Джон, улыбаясь, покачал головой и сел у ее ног. — Святая Катерина, спасительница моего сына, я лежу у твоих ног и читаю тебе благодарственную молитву. — Знаком тебе, Джон, этот подземный ход? — спросила королева. Джон Гейвот печально улыбнулся. — Знаком, Ваше Величество. — Знаком? Я думала, что он известен только королям. Для всех же прочих он есть тайна. — Понятно, что он известен и шуту короля. Король Англии и его шут — по-моему, два сводные брата. — Да, миледи, я знаю этот ход. Им я уже шел, обливаясь слезами. — Как? Вы, Джон Гейвад? — Я, Ваше Величество. — А позвольте вас спросить, известна ли вам история этого подземного хода? — Вы молчите. — Хорошо, что она вам неизвестна. — Это длинная и кровавая история. И если бы я рассказал вам ее со всеми подробностями одной ночи было бы слишком недостаточно. Когда этот ход был сделан, Генрих был еще молод, и у него было сердце. Он любил тогда не только своих жен, но даже и своих друзей и слуг, в особенности же Кромвеля, могущественного министра. Он жил тогда в Уайт-Галле, а Генрих в Тауэрском дворце. Генрих тогда постоянно нуждался в своем любимце. Желая быть ближе к королю, Кромвель придумал сделать этот коридор. Он употребил на работу его сотни рук и однажды совершенно неожиданно явился к королю этим ходом. Вниманием этим Генрих был сильно тронут и со слезами на глазах благодарил Кромвеля за такую выдумку. Не проходило ни одного дня, чтобы Генрих не ходил по этому коридору к своему другу. Он с каждым днем видел, как у Айтгальский дворец делался роскошнее и великолепнее, и, возвращаясь к себе в Тауэр, убеждался, что министр его живет гораздо роскошнее, чем он, король Англии, и что Тауэр его вовсе не похож на Королевский дворец». Рассуждения эти, ваше величество, и были причиной падения Кромвеля. Королю хотелось во что бы то ни стало овладеть Уайтгальским дворцом. Для исполнения этого он придумал уничтожить Кромвеля. Проницательный Кромвель заметил это и осмелился предложить королю свой дворец, над отделкой и украшением которого он трудился в продолжении десяти лет, подарок. Король согласился на это, но падение Кромвеля было уже решено. Генрих никогда не мог забыть, что Кромвель осмелился предложить ему подарок, который был столь роскошен, что Генрих не мог или не хотел отплатить за него. Таким образом, он считал себя в долгу у Кромвеля, что естественно его сердило и он поклялся истребить Кромвеля. Переход Генриха в Уайтгаль был днём решения, что Кромвель умрет на эшафоте. Генриха в подобных случаях ничто не удерживало. Головой Кромвеля он заплатил за Уайтгаль. Гэмптон-Корт стоил жизни Вальсею. «Но не на эшафоте, Джон!» «Да, Генрих сначала лишил его сердца, а потом головы. Он заставил Вальсея подарить себе этот увеселительный дворец со всеми его сокровищами, за что на время возвысил его, а вскоре лишил всех своих милостей. Нищий Вальсей, под конец своей жизни отправленный как преступник в Тауэр, умер на дороге. Итак, вы правы. Вальсей умер не на эшафоте, он был осужден на более медленную и ужасную смерть. Он умер не мгновенно, не от меча, а от медленных ран, наносимых ему копьем. «Кажется, вы сказали, Джон, что вы знакомы с этим путем. Да, с позволения Кромвеля я ходил им проститься и принять благословение и поцелуй, благороднейшего человека и вернейшего моего друга, Томаса Моруса. С того дня, Ваше Величество, я сделался шутом, убедившись, что в этом мире не стоит быть серьезным человеком, когда уже такие люди, как Томас Морус, осуждаются на смерть как изменники. Но оставимте, королева, этот тяжелый для меня разговор и пойдемте дальше. Да, пойдемте. — сказала она, приподнимаясь с места. — А знаете ли вы, куда мы идем? — Неужели, Ваше Величество, вы думаете, что я вас не знаю? Я вам сказал, что завтра будут пытать Марию Оскью, чтобы она отказалась от своих слов. — Я вижу, что вы меня поняли, — сказала королева, нежно взглянув на Гейвода. — Да, я иду к Марии оскью Но как же вам удастся пройти к ней так, чтобы вас никто не заметил? Джон, у несчастных тоже есть друзья. Они есть даже у королевы. Благодаря счастливому случаю или воле Божьей, Мария помещена именно в той комнате, в которой оканчивается этот ход. Она одна в этой комнате? Совершенно одна. Только у наружной двери стоит караул. Но если солдаты услышат разговор и войдут, тогда я без всякого сомнения пропала, если за меня не заступится Бог. Они молча прошли дальше. Продолжительная ходьба до того утомила Катерину, что она, бледная и усталая, прислонилась к стене. «Миледи, хотите ли вы мне оказать милость?» — спросил Джон Гейвд позвольте мне вас нести. Королева снисходительно улыбнулась. «Нет, Джон, учесть всякого человека стараться самому в поте лица помогать ближнему». «О, миледи, как вы благородны и мужественны!» — воскликнул Джон Гейвот. «Вы делаете добрые дела безвозмездно и не боитесь ничего, когда дело идет о совершении какого-нибудь благородного дела». В последнем вы не правы, Джон. Если бы я ничего не боялась, то не просила бы вас меня проводить. Я боюсь, Джон, здешней тишины и мрака. Мне кажется, если бы я здесь была одна, то ко мне непременно явились бы тени Анны Болен и Катерины, коронную которых я владею, чтобы повести меня к своим могилам и указать, что возле них есть место и для меня» следовательно, я не так храбра, как вы думаете. И все-таки, несмотря ни на что, вы пошли сюда. Я рассчитывала на вас, Джон, и пошла в убеждении, что, может быть, мне удастся этим спасти жизнь несчастной девушки. Я должна была это сделать и для того, чтобы никто не смел сказать, что Катерина оставляет своих друзей в несчастье, боясь опасности. Я, как слабая женщина, знаю, что не могу защитить своих друзей оружием, а потому должна отыскивать другие средства. Говоря таким образом, королева остановилась и сказала, — Смотрите, Джон, коридор здесь разделяется надвое. Он мне знаком только по рассказам, и я, наверное, не знаю, куда идти. Скажите, как дойти нам до заключённой? Сюда, Ваше Величество, и здесь конец нашей цели. Другой путь ведёт к комнате пыток, где через маленькое решетчатое окно можно видеть самые пытки. В былые времена Генрих, находясь в хорошем расположении духа, отправлялся сюда со своими друзьями наслаждаться страданиями осужденных. Вам, я думаю, известно, что тут пытают только тех, которые впали в немилость Генриха. Их истязают здесь во славу Бога и главы Святой Церкви. Но молчите! Мы пришли к тюрьме. Придавите здесь пружинку, и дверь сама собою отворится. Катерина... Поставив на пол лампу, исполнила это. Дверь без шума отворилась, и они с Гейвадом, как две тени, тихо вошли. Комната, куда они вошли, было маленькое круглое помещение, которое, кажется, было не что иное, как пристройка к башне. В нем было почти темно. Воздух и свет проникали сюда сквозь маленькое отверстие в стене. Стены были сыры и неровны. Не было ни стола, ни стула. Только в одном углу ее была положена солома. На этой соломе лежало нежное, бледное существо. Щеки ее были бледны и впалы. Голова была откинута в сторону. Худые руки были откинуты назад. А на губах виднелась улыбка. Это была осужденная преступница, Мария оскью Мария оскью считалась преступницей только потому, что не верила в божественное могущество короля. — Она спит, — прошептала растроганная Катерина. Подойдя ближе к постели страждущей, королева сложила крестом руки, и губы ее прошептали какую-то молитву. — Сон праведницы, — сказал Джон Гейвотт. Ей во сне представляются ангелы, и она чувствует присутствие Бога. «Бедная девушка, скоро изувечат твои прекрасные члены, и ты во имя Бога потерпишь страшные мучения. Скоро этот улыбающийся ротик будет испускать одни крики отчаяния». «Нет-нет!» — поспешно проговорила Катерина. «Я пришла ее спасти» и Бог мне поможет. Надо б на ее разбудить. Она наклонилась и нежно поцеловала в лоб девушку. «Мария, я пришла к тебе. Я хочу спасти и освободить тебя». Мария открыла глаза и радостно приветствовала Катерину. «Катерина пар с улыбкой произнесла она. «Я ждала от вас только письма». А вы пришли сами. Я не могла более писать к тебе. Наша переписка открыта. Письма ваши были единственным моим утешением, — со вздохом произнесла Мария Оскью: « Богу угодно отнять у меня и это. Да будет его святая воля во всем. Пути его неисповедимы, и, конечно, он устраивает все к лучшему. Для того, чтобы душа могла предстать перед Богом совершенно чистую и непорочную, сердце должно быть свободно от всего земного. — Послушай, Мария, послушай, — тихо произнесла королева, — тебе угрожает ужасная опасность. Король отдал приказ пытать тебя до тех пор, пока ты не отречешься от своих слов. — Только-то? — спросила Мария, и на лице ее показалась улыбка. — Несчастная, ты не знаешь, что говоришь, ты не знаешь, какие предстоят тебе муки, ты не знаешь страданий, которые могут быть сильнее твоего духа и победить его. — Не думаю, чтобы знакомство с ними сколько-нибудь могло меня облегчить, — сказала Мария. — Ты говоришь, что они хотят меня пытать. — Что же? Я не в состоянии противиться их желанию и готова на всё. Нет, Мария, ты можешь избегнуть всего. Отрекись от того, что ты говорила. Скажи, что ты поняла свое заблуждение. Скажи, что ты будешь признавать короля главою церкви, что ты примешь шесть пунктов и никогда не будешь верить во власть римского папы. «Мария, вспомни, Богу известны твои мысли и чувства, и тебе не нужно их высказывать людям. Бог даровал тебе жизнь, и ты не вправе пренебрегать ею. Ты должна стараться сохранить ее всеми средствами, и как можно дольше. Отрекись же от своих слов. В обмане наших убийц нет ничего предосудительного. Отрекись же, Мария, отрекись!» «Если они ради своей гордости требуют, чтобы ты сказала то, что они желают, то подумай, что они сумасшедшие и что им отдают наружное преимущество для того, чтобы их не раздражать. Умоляю тебя, ради тебя самой и нашей дружбы отрекись, Мария, от слов твоих». Во время этой речи Мария поднялась со своей постели. Лицо ее выражало решимость. Глаза блистали, а на губах виднелась улыбка. — Как? Вы даете мне подобные советы? — сказала она. — Вы хотите, чтобы я отреклась от своих слов и изменила Богу из страха земных мучений? Не хочу и не могу верить, чтобы сердце ваше было участником ваших слов. — Нет, Катерина, — Во имя Господа Бога я пожертвую всем, и никогда и ни за что не отрекусь от своих слов. Поверьте, Катерина, я радуюсь смерти, потому что теперь я поняла ничтожество жизни. Дайте же мне умереть, чтобы я могла насладиться вечностью. Бедное дитя, ты не знаешь, что смерть гораздо легче предстоящих тебе мучений. «Подумай, Мария, ты ведь слабая женщина. Кто знает, может быть, ты не в состоянии будешь противиться мучениям пытки. Может быть, ты откажешься от своих слов, когда тебя уже изуродуют. «Поверьте мне, леди», — сказала Мария, и глаза ее заблистали, — «поверьте, что если б я упала духом, то я бы сама лишила себя жизни» и за свое отречение от слов предала бы себя вечному проклятию. Бог избрал меня для того, чтобы я была примером, что ни под каким видом не должна изменять истинных своих убеждений, и я исполню его повеление. — Хорошо, пусть будет по-твоему, — сказала решительно Катерина. — Не отрекайся от своих слов но спаси себя от своих палачей. Я, Мария, хочу тебя спасти. Я не могу без содрогания подумать о том, что такое благородное существо будет предано пытке такими недостойными людьми. Пойдем, я тебя спасу. Дай мне руку. Пойдем, я знаю путь, которым можно отсюда спастись. А до времени, когда ты будешь в совершенной безопасности, я помещу тебя в своей комнате. «Нет, Ваше Величество, вы не должны ее скрывать у себя», сказал Джон Гейвот. «Вы доставили мне честь, избрав меня своим доверенным, и поэтому позвольте мне принять участие в этом благородном деле. Не у вас, а у меня найдет Мария Оскью убежище. Пойдемте, Мария». Следуйте за вашими друзьями, жизнь призывает вас. Наконец вас призывает сам Бог, и вы не имеете права не исполнить его повеление. Следуйте за своей королевой, которая имеет право повелевать своими подданными. Следуйте за другом, который клянется защищать и охранять вас, как отец». «Отец Небесный, защити меня!» — воскликнула Мария, становясь на колени и воздевая руки к небу. «Отец Небесный, они хотят отнять у тебя твоего ребенка и вырвать у тебя его сердце. Они вводят меня во искушение и соблазняют своими речами. «Защити же меня, Отец мой!» Оглуши меня, чтобы я не в состоянии была слышать их слов. Покажи им, что я принадлежу только одному тебе, и что никто, кроме тебя, не может мною повелевать. Дай им понять, что ты действительно призываешь меня. В эту минуту послышался стук в дверь и голос. — Встань, Мария, будь готова. За тобой идут великий канцлер и архиепископ Гардинер. «Пытка — Пытка! — воскликнула Катерина и, вздрогнув всем телом, закрыла лицо руками. — Да, пытка! — сказала, улыбаясь Мария. — Меня призывает Бог. Джон Гейвот приблизился к королеве и схватил ее за руку. — Видите, все напрасно! — произнес он. «Спешите спасти себя, поспешите выйти из тюрьмы, прежде чем эта дверь отворится». «Нет», — решительно произнесла Катерина, — «я останусь. Уйти мне значит доказать, что у меня нет мужества не изменять своему Богу. Я точно так же, как и она, твердо произнесу «Бог один» — глава своей церкви, «Бог». В это время послышался шум у дверей, и кто-то вставил в замочную скважину ключ. — Королева, заклинаю вас всем, что для вас свято, вашей любовью. Пойдемте отсюда. — Нет, нет, — возразила она. В это время к ней подошла Мария и, взяв ее за руку, громким и повелительным голосом произнесла. «Именем Бога! Приказываю тебе оставить меня!» Королева как будто лишилась чувств. Она неподвижно стояла на одном и том же месте. Джон Гейвот схватил ее и толкнул в дверь, потом вышел сам и осторожно запер за собою дверь. Только что он затворил эту дверь, как другая, противоположная ей, отворилась. «С кем это ты говорила?» — спросил Гардинер, внимательно осматривая комнату. «С искусителем, который уговаривал меня отступиться от Бога», — сказала она. «С искусителем, который, заслышав ваши шаги, стращал меня ужасами пытки для того, чтобы я отреклась от своих слов». «Значит, вы решились и отказываетесь от своих слов». — спросил Гардинер, и на суровом лице его показалась радостная улыбка. — Нет, я не отрекусь от своих слов, — твердо произнесла она. — Если это так, то я должен, именем Бога и Короля, отвести тебя в комнату пыток, — воскликнул торжественно канцлер, накладывая свою тяжелую руку на плечо Марии. Ты не хотела внимать словам и увещаниям, так мы попробуем гневом вывести тебя из заблуждения. Он подозвал стоявших позади его у дверей палачей и приказал им взять ее и отвезти в комнату пыток. Мария, улыбнувшись, отступила шаг назад. — Ни один из вас да не коснется меня, — сказала она. Божественный Спаситель шел сам на смерть, неся на плечах своих крест до места казни. Я покажу вам, что я иду на страдания не по принуждению, а с радостью, в полном убеждении, что страдаю за Бога и за мою чистую веру. Радуйся, душа моя, скоро настанет твое торжество. Процессия пошла. Мария твердым голосом начала читать молитву, которую, однако ж, не успела окончить до прихода в комнату пыток.